Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, штат Вирджиния. Директор Уильям Кейси вызвал себе начальника русского отдела Пола МакКонахи и наорал на него так, что слышно было в приемной. Две секретарши многозначительно перемигивались. В таком взвинченном состоянии они ни разу до этого своего шефа не видели. «И без результата не возвращайся!» было сказано на дорожку Полу, но уже с более сдержанными интонациями. МакКонахи вернулся на свой третий этаж, вызвал троих своих непосредственных заместителей и, в свою очередь, дал волю эмоциям. «Джон!» — обратился он к заму по аналитике, который пришел из военной разведки. «Что за дерьмо от вас непрерывно течет? Кто составляет эти липовые справки и прогнозы, ни один из которых не сбывается даже наполовину?» Джон, здоровенный рыжий парень, откровенно деревенского вида, Стоял на вытяжку и не пытался что-либо возразить. Тогда Кейси переключился на Энтони, начальника технической службы. «А ты чего ухмыляешься? Твое ведомство, Энтони, не лучше ни на дюйм. Все последние записи разговоров из России признаны фейками. Все. Вообще. Как такое может быть? КГБ вам сдаивает ложную информацию, а вы кормите и наше руководство». «И ты, Кевин, не очень радуйся». Обратился он в заключение к маленькому лысому человечку, начальнику оперативного сектора. «Есть проколы по твоей части, но об этом потом». «Шеф!» — наконец увидел паузу в потоке оскорблений начальства Джон. «Может быть, объяснишь, что конкретно случилось? Криком дело не поможешь. Окей». Пол как будто сдулся, как проколотый воздушный шарик, и перешел на деловой тон. Из источников, заслуживающих полного доверия... «Слышите, полного!» «Они мимо нашего отдела прошли эти источники?» «Решился уточнить Антони?» «Угадал!» Зло посмотрел на него Пол. «И я не знаю, что это за источники, но за них поручился наш Биг Босс». Стало известно о секретном совещании большинства руководителей Республик Советов, на котором приняли решение об устранении из власти нынешнего лидера Романова, и о котором мы... Русская служба, ничего не знаю А это ведь дело государственной важности. Вместо этого вы кормите начальство записями о мифических успехах русских на ракетном поприще и о том, как удачно у них прошло размежевание на Кавказе. Русские действительно неплохо продвинулись в космосе. Их новая ракета "Энергия" это большой шаг вперед, – осмелился возразить Антони. Да и на Кавказе у них все прошло практически без проблем. Может быть. буркнул Пол. «Но где данные про совещание в Кишиневе? Это же прямой аналог 1964 года, получается, когда скинули Хрущева. Руководство должно быть в курсе таких дел». Виноваты, сэр», четко ответил Энтони. «Наверно, прошляпили, сэр. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию, сэр, в ближайшее время». «Ладно», смягчился Маконах, «исправляйте. Срок неделя. Время пошло. А теперь главное». — Оно в основном касается тебя, Кевин, но и вы тоже послушайте. Все три зама уселись на стулья вокруг стола начальства и обратились вслух. — У нас завелся крот, — выдал полглавное из того, что услышал сегодня. Причем информация льется в основном из русского сектора. — Как из неагарского водопада. — С таким же напором. — И как это выяснилось, шеф? — уточнил Кевин. — Наш человек в Кремле случайно увидел сводку, которую каждый день передает Романову ведомству Примаковых. «Медведь или огородник?» — справился Энтони, который не терпел неточностей. Не «Ни тот и ни этот. Оставим его в псевдоним неизвестным». «Пока», — ответил Пол. «Так вот, этот человек своими глазами увидел план мероприятий нашего сектора на следующий квартал, который ты, Энтони, приносил мне на подпись неделю назад. Вот фотография, убедитесь сами». И он выкинул на стол маленькое подслеповатое фото, на котором, тем не менее, на фоне эмблемы со щитом и мечом явственно читались первые четыре пункта плана оперативных мероприятий русского сектора ЦРУ на первый квартал 1986 года. «Вроде не подделка», — неуверенно сказал Энтони, «только последний пункт не совпадает с нашим». «Вот от него и пляшите», — потребовал Пол. «Наверняка этот план правили неоднократно. В каком-то из вариантов должно быть так». Да что я тебе объясняю, сам, наверное, все понял. — Понял, шеф, — отозвался он, — готов приступить к нейтрализации проблемы. — Приступай, — милостиво согласился Пол. — Все свободны, кроме Джона. Заместители собрали свои записи и очистили кабинет, а начальник аналитического сектора Джон, высокий рыжий парень, предками которого были ирландцы из Дублина, остался сидеть на месте. — Вот что, Джон... И начальник вытащил из ящика стола небольшую папочку с логотипом CIA. Я тут на досуге ознакомился с твоим личным творчеством на русскую тему. И вот какие у меня возникли вопросы. И тут он сделал паузу, достойную актерам МХАТа времен Станиславского и Немировича Данченко. Джон спокойно перенес это. Нервы у него были железные. Ты и вправду считаешь Романова лучшим руководителем советов с американской точки зрения? — Да, на самом деле я так считаю. Медленно ответил он, уставившись перед собой дубовую столешницу. — Потрудитесь пояснить свою точку зрения, — быстро сказал ему начальник, а то я ни черта из твоей аналитики не понял. — Окей. Вздохнул Джон и начал пояснение. — Для начала вопрос можно? — Валяй, — милостиво разрешил шеф. — Когда, по-вашему, у штатов были самые лучшие отношения с Россией? — Что, включая досоветский период? — задал встречный вопрос Пол. Можно и его затронуть, хотя я в основном про период после семнадцатого года. Хм, задумался шеф. Так сразу и не скажешь. Ну, к примеру, во время войны за независимость они нас поддержали, это похвально. И во время Второй мировой мы тоже союзниками были и очень неплохо сотрудничали. Я бы к этому списку добавил разрядку. Спокойно продолжил Джон. Семьдесят первого примерно года с Никсона и до семьдесят шестого. когда Картер начал свой поход за права человека. — Ну, допустим, — согласился Пол. — И что дальше? Если ты спросишь, что там за люди рулили России в эти времена, то я отвечу — царица Екатерина, Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. Общего между ними ничего не вижу. — И все же общее между этими людьми имеется, — сообщил Джон. Все они были сильными лидерами. Все получили власть после серьезной борьбы с соперниками. Все ушли с трона только после смерти. «Экая же невидаль!» — усмехнулся начальник, демонстрируя неплохое знание истории. «В России не в результате собственной кончины уходили из власти считанные единицы. Петр III, Павел I до да Николай II за двести с лишним лет. Хрущева еще забыли, шеф!» — напомнил Джон. «Не так уж и мало, где-то четверть». «Я понял твою мысль». Пол отличался быстротой соображения. Впрочем, в ЦРУ других они держали. Романов становится в одну линейку с Екатериной, Сталиным и Брежневым. И поэтому он хорош для нас. Только ты забываешь одну простую истину. Какую шеф выразил готовность ныкать в глубины начальственной мудрости Пол? У русских есть такая поговорка. «У соседа корова сдохла. Мелочи приятно. Мы с ними играем в игру с нулевой суммой. Каждый успех противника означает наше поражение. И наоборот, любые неурядицы у русских идут нам на пользу. А вот с этим я готов поспорить, причем предметно. Джон поудобнее устроился на стуле и приготовился к спору после отмашки начальника. «Ну, давай», — тот посмотрел на часы, — «поспорим». Только недолго, через десять минут у меня важная встреча. «Думаю, что в этот срок я уложусь», — вздохнул Джон и начал спорить. Перелопатив тонну материалов по бывшей и настоящей истории России... Я пришел к твердому убеждению, что сильный человек во главе нее – это благо для всего остального мира. Ведь что случится с очень большой вероятностью, если Романова скинут из Кремля? Одного сколько-нибудь признанного лидера помимо него там нет. Значит, будет борьба за лидерство. Минимум между двумя партийными боссами. Я, кстати, вижу среди них Казахского и Азербайджанского первых секретарей. Да и украинский Щербицкий вполне может подключиться. Его хоть и уволили с должности, но связи у него никуда не делись. Продолжай. Немного заинтересовался Пол. Так вот, два примерно равных кандидата на власть ничего хорошего принести не могут. Это не Штаты, где такая ситуация раз в четыре года случается. В России все по-другому. А если трое кандидатов будет, то получится так называемый «триумвират». «Напомнить, что это?» «Что-то из времен Древнего Рима», — поморщился Пол. «Но ты напомни, конечно». Первым известным триумвиратом в истории был союз Цезаря, Помпея и Краса. Ничем хорошим он не закончился. Цезарь пиграл и закопал их обоих. Далее. Ближе к России три сына Ярослава Мудрого пытались управлять совместно. Результат — разделение страны на княжество и покорение ее монголо-татарами. Если совсем недавнюю историю взять, то это Ленин Троцкий-Свердлов в семнадцатом году. Сами, наверное, помните, что в итоге него приключилось. То есть ты хочешь сказать, что в случае отстранения Романова Россия может разделиться на мелкие части и все это будет сопровождаться гражданской войной? И именно это я и пытаюсь донести до вас, шеф. Так это разве плохо? Гражданская война в стане нашего главного противника... Что может быть лучше? — Не забывайте про ядерное оружие, шеф, — напомнил Джон. — Сколько там у них единиц этого добра имеется? — По договору СВ-2 у нас может быть по 2150 носителей, — вспомнил Пол. — Из них не больше 1300 с разделяющимся боеголовками. — Немало, шеф, — усмехнулся Джон, — для страны, где полыхает гражданская война. — Русские же не полные дураки, — возразил Пол. Инстинкт самосохранения и у них имеется. Разберутся как-нибудь со своими проблемами. Я бы не был в этом так сильно уверен, продолжил Джон, особенно учитывая сильный национализм в республиках. Поэтому мое твердое убеждение остается прежним. Сильный руководитель Романов – это благо не только для Советов, но и для нас. И нам не стоит поддерживать сепаратизм русских окраин. Ничего хорошего из этого не выйдет.